Марбург, я вздрагивал, я загорался и газ, я трясся, я сделал сейчас предложение, но поздно я оздрейфил, и вот мне отказ, как жаль ее слез, я святого блажения, я вышел на площадь, я мог быть сочтен вторично родившимся, каждая малость жила и, не ставя меня ни во что, в прощальном значении своем подымалась».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 Научишься шагом, а после хоть в бег, — твердил он, — и новое солнце в зените Смотрело, как сызного учат ходьбе туземца планеты на новой планиде. Одних это все ослепляло, другим той тьмой казалось что глаз хоть выкали. Копались цыплята в кустах георгин, сверчки и стрекозы, как часики тикали.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 Тут жил Мартин Лютер, там братья грим, Как тистые крыши, деревья, надгробья, и все это помнит и тянется к ним, все живо, и все это тоже подобие. О, ните любви улови, перейми, но как ты громаден отбор обезьяний, Когда под надмирными жизни дверьми, Как равный, читаешь свое описание. Когда-то под рыцарским этим гнездом чума плыхала, а нынешний жупил насупленный ляск и полет поездов, Из изжарко, как ульи, курящихся дупил. Нет, я не пойду туда завтра. Отказ полнее прощания, все ясно, мы квиты. Вокзальная сутолока не про нас. Что будет со мною, старинной плиты? Повсюду порт пледа разложит туман.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 1916-1945